Глава десятая. «Ладно, парни, угомонитесь», — сказал Кинг. Он дождался, пока в хижине наступила тишина, а часовой у дверей занял свое место. «У нас проблемы». «Грей?» — спросил Макс. «Да нет, дело в нашей ферме». Кинг повернулся к Питеру Марлоу, который сидел на краю кровати. «Расскажите им, Питер». «Ну», — начал Питер Марлоу, — «кажется, что крысы...» Расскажите с самого начала. Всё? Конечно. Расскажите о то, том, что вы знаете, и тогда мы сможем обсудить положение. Ладно. Ну, мы нашли Вексли. Он сказал нам, цитирую: "Ратус Норвегиус" или норвежская крыса, иногда называется "Мус декуманус". На каком-то языке вмешался Макс. Господи, это латынь. Любому дураку это известно, фыркнул Текс. Ты знаешь латынь, Текс,умелся Макс. «Да нет, черт возьми, но эти проклятые названия всегда даются на латинском». «Бога ради, парни!» — одернул Кинг. «Вы хотите слушать или нет?» Он потом кивнул Питеру Марлоу, чтобы тот продолжал. «Ну, Вексли подробно описал их. Полосатая, хвост голый, вес до четырех фунтов. В этой части света вес крысы обычно достигает двух фунтов. Крысы спариваются беспорядочно в любое время». Что чёрт возьми это означает? Самец покрывает без разбора любую самку. Нетерпеливо вмешался Кинг. И не существует никаких брачных сезонов. Вы хотите сказать, у них всё как у нас? Джонс был приятно удивлён. Да, я предполагаю, что так, сказал Питер Марлоу. Так или иначе, самец будет спариваться в любое время, а самка может иметь до 12 помётов в год. Примерно двенадцать крысят в каждом помете, но, может быть, и четырнадцать. Молодые крысята рождаются слепыми и беспомощными через двадцать два дня после зачатия. Он тщательно подбирал слова. «Крысята прозревают на четырнадцатый-семнадцатый день и достигают половой зрелости за два месяца. Они прекращают размножаться в два года, стареют в три». «Ну и ну!» — воскликнул Макс радостно, нарушив благоговейную тишину. так у нас наверняка будут проблемы. Но если молодняк начинает размножаться через 2 месяца, а у нас их 14, ну, скажем, для круглого счета 10 крысят на помет, посчитайте сами. Пусть в первый день у нас 10 штук приплода. Еще 10 на 30-й день. На 60-й день первая пара дает приплод, и мы получим 50. На 90-й день мы получим еще 5 размножающихся пар приплод, И еще пятьдесят крысят. На сто двадцатый день у нас будет двести пятьдесят пар. И еще пятьдесят. И новая группа из двухсот пятидесяти. Боже правый! Да это будет шестьсот пятьдесят голов за пять месяцев. Еще через месяц у нас будет около шести тысяч пятисот. Боже! Мы напали на золотую жилу, воскликнул Миллер, яростно почесываясь. Ни черта у нас не будет, оборвал их Кинг. если кое-что не учтем. Первое, мы не можем держать их всех вместе. Они жрут друг друга. Мы должны отделить самцов от самок, за исключением времени, когда они должны спариваться. И еще одно, они будут драться между собой все время. Это означает, что нам надо отделять самцов от самцов и самок от самок. Ну так мы их разделим, что в этом сложного? Ничего, Макс терпеливо продолжал Кинг. Но нам надо сделать клетки и всё организовать, это будет непросто. Чёрт, сказал Текс. Мы сможем построить кучу клеток, никаких проблем. Ты считаешь, Текс, нам удастся держать ферму в тайне, пока мы будем строить клетки. А почему бы нет? Да, ещё одно, сказал Кинг. Он был доволен тем, как развиваются события. Эта работа нравилась ему. Ничего не надо делать, только ждать. Они будут жрать всё подряд, живое или дохлое. Все, что угодно. Так что проблем с снабжением у нас не будет. Но они мерзкие твари и страшно воняют, вставил Байрон Джонс III. У нас воняет и так достаточно. А тут под хижиной будет что-то вроде выгребной ямы. А кроме того, крысы переносчики чумы. Может быть, это особый род крысы, как особый москит является переносчиком малярии, предложил Дин с надеждой оглядывая компанию своими тёмными глазами. Крысы могут переносить чуму, точно, признал Кинг, пожимая плечами. И они переносят многие человеческие болезни. Но это ничего не значит. На этом деле мы заработаем состояние. А вы, ублюдки, только и делаете, что ноете. Это не по-американски. Господи, а как с этой чумой? Откуда нам знать, будут они здоровые или нет? Привредливо, спросил Миллер. Кинг засмеялся. Мы спрашивали Вексле об этом, и он сказал, цитирую: "Вы об этом узнаете скоро, когда помрёте". Конец цитаты. Чёрт. Да не как цыплята. Держите их в чистоте, хорошо кормите и получите хорошее племя, ни о чём беспокоиться. И они принялись обсуждать свою ферму, как её будут обустраивать, какие перед ними откроются возможности при условии, что они не станут есть продукцию с своей фермы. Так они сидели довольно долго. Потом в хижину вошёл Курт, и у него в руках избивалось одеяло. "Я поймал ещё одну", сказал он кисло. "Точно? Точно. Пока вы с волчи балтали, я делом занимался. Эта сука", Курт сплюнул на пол. "Откуда ты знаешь?" "Я посмотрел. Я повидал достаточно крыс на торговом флоте, а другая крыса-самец я разглядел и это". Все они забрались под хижину и смотрели, как Курт пустил ебу в траншею. Две крысы сразу же порочно склеились друг с другом, и мужчины с трудом удержались от аплодисментов. Первого помята оставалось ждать недолго. Проголосовали, чтобы Курт присматривал за фермой, и тот был доволен. Он знал, что таким образом заработает свою долю. Конечно, он присмотрит за крысами. Еда есть еда. Курт понимал, что выживет так же, как и другие. Глава 11. Через 22 дня Ева дела. В соседней клетке Адам рвал зубами железную сетку, чтобы добраться до живой еды, и почти ухитрился прорваться. Но Текс как раз вовремя заметил дыру. Ева кормила потомство. Крысятам дали имена: Каин, Авель, Грей. Аллелуя, Бьюла, Мейбл, Джант, принцесса, маленькая принцесса, а ещё большая Мейбл, большая Джант и большая Бьюла. Мужские имена были розданы без труда, но никто не захотел, чтобы имена их подруг, сестёр или матерей были даны крысам самцам. Даже имена тёщ вызывали у некоторых мужчин добрые чувства и напоминали о прошлом. Потребовалось 3 дня, пока договорились относительно имён Бьюла и Мейбл. Когда крысятам исполнилось пятнадцать дней, их посадили в отдельные клетки. Кинг, Питер, Марлоу, Текс и Макс дали Еве отдохнуть полдня, а потом посадили ее в клетку к Адаму. Было осуществлено зачатие второго помета. Питер сказал Кинг добродушно, когда они забрались через люк в хижину. «Мы скоро разбогатеем». Кинг настоял на том, чтобы сделать люк. Он знал, что большая суета под хижиной вызовет излишнее любопытство. Для успеха фермы было жизненно важно, чтобы всё оставалось в тайне. Даже Мак и Ларкин ничего о ней не знали. Где все сегодня, спросил Питер Марлоу, закрывая за собой люк. В хижине был только Макс, лежащий на своей койке. Бедных не дать об заставили выйти на работы, тех в госпитале, остальные где-то болтаются. Пожалуй, и я пойду где-нибудь поболтаю тоже. Мне надо кое о чём поразмыслить. Кинг понизил голос. У меня для вас кое-что есть, над чем надо поразмыслить. Завтра ночью мы идём в деревню. А потом рявкнул Максу: "Эй, Макс, ты знаком с Прауди, австралийским майором из хижины номер 11?" "Старик. Конечно, знаком". Он не старик, ему не больше 40. Для меня 40 лет это страшная древность. Мне нужно ещё 18 лет, чтобы дорасти до этого возраста. Удачи тебе пожелал Кинг. Иди, повидайся с Прауди, скажи, что я послал за ним. И дальше? А дальше ничего, просто сходи повидаться с ним и посмотри, чтобы рядом не толкался Грей или кто-нибудь из его соглядатаев. Иду, неохотно сказал Макс и оставил их одних. Питер Марлоу смотрел за проволоку, пытаясь представить себе берег моря. Я начал сомневаться, не изменили ли вы своего решения? Насчёт того, чтобы взять вас с собой? Да. Не беспокойтесь, Питер. Кинк налил кофе и протянул чашку Питеру Марлоу. Хотите позавтракать со мной? Не знаю, как чёрт возьми у вас это получается, пробурчал Питер Марлоу. Все голодают, а вы приглашаете меня на завтрак. У меня есть немного бобов. Кинк отпер свой чёрный сундук, вынул пакет с маленькими зелёными бобами. и передал его Питеру Марлоу. Пожалуйста, помойте их. Пока Питер Марлоу мыл бобы под краном бабы, Кинг открыл банку мясных консервов и аккуратно вывалил её содержимое на тарелку. Вернулся Питер Марлоу с бобами. Они были тщательно промыты от шелухи и залиты чистой водой. Отлично, подумал Кинг. Питеру не нужно повторять дважды. И воды в алюминиевом котелке было точно столько, сколько надо. «Шесть раз больше объема бобов». Он поставил котелок на горячую плитку, добавил большую ложку сахара и две щепотки соли. Потом положил туда полбанки консервов. «Сегодня у вас день рождения?» — спросил Питер Марлоу. «Почему?» «Бобы и консервы — все сразу». «Да вы просто неправильно смотрите на вещи».